Глава шестая Кэхиллы неслись по коридору с такой скоростью, что едва не пролетели мимо внезапно распахнувшихся перед ними дверей лифта. Эмми первая затормозила и с разбегу втолкнула в кабину Дэна. Она нажала на первый этаж, лифт пошел вниз, и дети начали напряженно следить за переключением окошек этажей, как вдруг Дэн резко нажал кнопку с цифрой «2». «Наверняка нас уже ждут внизу», — объяснил он. «Но там нет выхода. Мы не сможем выйти из гостиницы со второго этажа», — заверещала Эмми. «Почему не сможем?» — сможем, — ответил Дэн. Двери бесшумно открылись, и Дэн вытолкнул Эмми на второй этаж, где располагались конференц-залы и бизнес-центр. «Но как?» — Эмми была на грани истерики. «Мы будем прыгать!» «Ты совсем сошел?» Они вышли из холла, и в огромном от пола до потолка окне перед ними развернулся вид на парадный подъезд отеля. Дэн открыл одну створку, и они оказались на небольшом каменном балконе. ни Дэн, ни за что! Я не буду прыгать, мы все ноги переломаем!» «Посмотри вниз!» — скомандовал он. В шести футах под ними, над главным входом, был натянут полотнянный тент. Дэн перекинул ногу через решетку балкона. «Легко!» – сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «Здесь ниже, чем с вышки в бассейне!» «Только нет воды!» И он прыгнул. эми с ужасом смотрела вниз, боясь, что вот-вот тент прорвется и Дэн рухнет на асфальт и разобьется. Но ничего этого не произошло, ткань выдержала. Улыбаясь во весь рот, Дэн переполз к краю тента, перегнулся и соскользнул вниз по опорной балке. Эми еще никогда не приходилось бояться столько всего сразу. Она волновалась, что их найдут и поймают, переживала за Нелли и за своего ненормального братца который был еще слишком глуп и не понимал, что можно, а чего нельзя. И еще она испытывала какой-то ужасный, на физическом уровне, страх шагнуть вниз со второго этажа на тоненький кусочек полотна. «Давай быстрее!» – послышался снизу нетерпеливый голос. «Нет, я не могу этого сделать. Нет, я просто не могу». И вдруг ей стало стыдно. Так же стыдно, как и страшно. Какая же она кэхил после этого? Будущее всего человечества висит на волоске, а она боится прыгнуть с шестифутовой высоты, даже после того, как это сделал ее одиннадцатилетний брат. С таким же успехом можно просто торжественно передать дневник Йоне или Холтом, или Кабра. Бабушка верно обошлась с ней. Она ни на что не годна. Прости, Грейс. Эта мысль о бабушке вдруг произвела внутри Эмми такой переворот, что она уже летела вниз, еще до того, как осознала, что с ней происходит. Как воздушный гимнаст, который изящно прыгает в сетку, она мягко приземлилась в натянутый тент. И уже через пару секунд Дэн куда-то тащил ее за собой по улице. И только в такси, в нескольких кварталах от отеля, к детям наконец вернулся дар речи. Нелли! сказал Дэн. «Знаю». После роял Габсбург их комната показалась им еще меньше и неуютнее. Встреча с Саладином была не более радостной. Египетский Мао до сих пор ничего не ел, разбросал весь свой корм по полу и номер пропах рыбой. Чесался кот еще больше, и вокруг его шеи почти не осталось шерсти. Дети были совершенно измучены, но о сне не могло быть и речи. Они так увлеклись поисками 39 ключей, что совсем не замечали, как много для них значила их компаньонка, скольким ей приходилось жертвовать ради них, забросив свою личную жизнь, путешествуя с ними за тысячи миль вдали от дома и порой оплачивая их расходы со своего личного счета. Конечно, когда-нибудь они вернут ей эти деньги, Ведь в конце концов у них еще оставались бабушкины драгоценности, которые наверняка были дорогими. Но драгоценности можно потерять, их могут украсть. Кроме того, у них не было никаких гарантий, что они победят в этом соревновании и вообще останутся живы. Нелли пропала. Скорее всего, ее поймали и арестовали. И с этим ничего нельзя было поделать. Совсем ничего. Только ждать. Было два часа ночи. Дети все еще смотрели «Остров Джиллинга» на немецком языке. Неожиданно раздался стук в дверь. Нервы их были так напряжены, что они буквально подскочили на месте и бросились открывать дверь. «Нелли!» Хором закричали они. «Слава!» На пороге возникла Ирина спасская родственница Кэхиллов из России. Это была еще одна участница состязания по поиску 39 ключей. Человек серьезный. Говорили, что раньше она была агентом КГБ. Жестокая, опытная и смертельно опасная. Она сразу перешла к делу. Ваша няня задержана венскими властями. А вы откуда знаете? Испугался Дэн. Лицо ее скривилось в то, что, по-видимому, считалось лучшей из ее улыбок. Уж если я перевозила смертоносный плутоний через секретный тоннель под Берлинской стеной, то, наверное, я способна подглядеть в окно полицейской машины. Но если вам не нужна моя помощь... Вы действительно можете помочь Нелли? Но как? Боясь потерять такую возможность, воскликнула Эмми. Какая тебе разница как, если вам нужна ваша няня, конечно. «Нет-нет, это не наше дело, просто вытащите ее оттуда. Мы вам так благодарны!» Поспешила согласиться Эмми. «Мне не нужна твоя благодарность. Я хочу кое-что в обмен. Например, то, что вы выкрали из номера Йона Уизарда». «Ни за что!» Рявкнул на нее Дэн. «Надин совет». Ирина посмотрела на Эмми не позволяя этому маленькому наглому мальчишке отвечать вместо тебя. Лучше пусть вообще не открывает рот. У нас в КГБ была отличная разработка, очень эффективный и недорогой пластырь. Эмми совсем сникла. Она чуть ли не жизнью рисковала ради этого дневника. К тому же интерес Ирины только подтверждал важность их находки. Но чтобы Нелли из-за них оказалась в тюрьме... Нет. Они не могли этого допустить. И если это русская готова освободить их компаньонку, значит, у них нет выбора. «Ладно, я согласна», – грустно ответила Эмми. «Давай я принесу», – неожиданно выпалил Дэн. Эмми с удивлением смотрела, как Дэн направился к прикроватной тумбочке, на которой лежал его рюкзак. Но вместо того, чтобы достать оттуда дневник, Он вытащил из кармана своей куртки экшен-мена Йона Уизарда и отдал его Ирине. Он хочет обмануть ее. эми еле сдерживала себя, чтобы не затрястись от страха, когда Дэн передавал Ирине игрушку. Бывший агент КГБ даже бровью не повела. «Детская штука для игр? Да ты шутишь!» Дэн пожал плечами. «Вы просили то, что мы взяли в номере Йоны. Вот, пожалуйста!» «Не надо!» эми хотелось кричать. А вдруг Ирина знает, зачем она пришла? Она с мольбой смотрела на своего брата. Но он не замечал ее эмоции. «Это только кажется игрушкой. А на самом деле... Посмотрите вот сюда!» И он повернул игрушку в руках Ирины так, что ее мизинец оказался в ладони у экшен-мена. Он нажал кнопку на спине Йоны и активировал захват кунг-фу. Бывшая шпионка не проронила ни слова. Только вена у нее на лбу вздулась так сильно, что, казалось, сейчас лопнет. Ирина жадно смотрела на зажегшуюся на бандане Йона надпись. «Видите?» – спросил Дэн. «Это...» «Оставь светские разговоры!» И она выхватила игрушку из рук Дэна, с уважением глядя на экшн -мена. «У нас было нечто подобное в КГБ. Палец ее распух. Грубо, но эффективно. Ждите свою няню!» И она исчезла так же неожиданно, как и появилась. эми все еще не могла прийти в себя от пережитого страха. «Как ты мог, Дэн?» А если бы она знала про дневник? Но она не знала, парировал Дэн. Но теоретически она могла знать все. И код, и рекламу заставки с сайта Йоны. Дэн оставался невозмутимым. Вряд ли она поклонится картон-нетворк. Ты обманул русскую шпионку. Из-за этого могли убить Нелли или нас. Но тут терпение Дэна закончилось. Что ты орешь на меня из-за того, чего не было? На всякий случай, если ты вдруг не заметила, я сделал что-то хорошее. Дневник на Нерль у нас, и Ирина обещала вытащить из тюрьмы Нелли. Кстати, как ты думаешь, это будет настоящий побег, как в кино? Эх, жаль только, что мы не увидим этого. Даже представить себе не могу, на что способен агент КГБ. Если что, она все свалит на нас в полиции но Дэн не мог сдержать своего торжества. Зато сегодня и сейчас мы обвели ее вокруг пальца, и за это нас можно поздравить. Кого поздравляем? Услышали дети знакомый голос. Нелли! эми бросилась в объятия своей компаньонки. Но как тебя так быстро освободили? Ирина ушла только пять минут назад. Никто меня не освобождал, меня просто отпустили. «Решив, что я одна из сумасшедших фанаток Йона уизерда которые правда буквально толпами осаждают отель. Представляете, какие-то два идиота даже спрыгнули с центрального балкона!» «Представляем, и даже в цветном изображении!» Горько вздохнула Эмми. «Наглая КГБшница! Она обманула нас! А я-то думал, что это я ее обманул!» Возмутился Дэн. «Ладно, у всех нас была тяжелая ночь», – зевнула Нелли. «Эти хозяева красивой жизни заставили меня снова идти в подвал и искать ту самую тележку с моей одеждой, потому что они никак не могли расстаться со своей драгоценной униформой. Представляете, за мной по пятам всюду ходили копы, и мне еще пришлось как-то изворачиваться, чтобы не вывести их на вас. Поэтому я им соврала, что живу в отеле «Венец», «Куда они меня и доставили на машине, а уж оттуда я шла сюда пешком. Но ничего, дождь пошел только на полпути», — сказала Нелли, вытирая рукавом волосы. «Слушайте, это я так провоняла? Или здесь действительно пахнет рыбой?» «Мы достали дневник», — радостно сообщил ей Эмми. «Но сейчас нам всем надо выспаться» а завтра утром начнем с ним работать и решим, что делать дальше. Ведь у нас на хвосте Холты, Ирина и Йона. По окончании триумфальной презентации своего нового диска, Йона и его отец победоносно вернулись в отель и обнаружили у себя в номере целую команду персонала, спешно убирающую обломки мебели. Они сразу бросились к люстре с которой грустно свисала пара оторванных хрустальных гирлянд, но темное пятно в виде силуэта книги исчезло. «Ее не было обещано усиленная охрана!» — ревел мистер Уизард на управляющего, которого подняли посреди ночи, дабы принести извинения очень важному гостю. «Поверьте, вам ничего не угрожает, Мейнхер!» — оправдывался управляющий. Это самая обычная поклонница. Девушка просто потеряла голову от вашего талантливого сына, сэр. Он, должно быть, сводит с ума всех своих поклонниц. Уизард, конечно, не верил ни одному его слову. Обычная фанатка не станет врываться в чужой номер и воровать дневник на нерль Моцарт. Это сделал тот, кто ищет 39 ключей. Ясно, что это дело рук Кехилов. «Йо, старик!» – обратился Йона к управляющему. «А ты, типа, мог бы мне описать эту важную ципу что влезла в мою хижину?» Тогда управляющий показал ему фотографию, сделанную полицией. На лице звезды образовались складки от мучительного мыслительного процесса. Тяжело думать, когда вокруг тебя мелькают одни голливудские звезды, а тут обычный человек. И все же... Что-то знакомое было в лице этой девушки. Где же он мог ее видеть? Наконец он заметил серьгу в носу у Нелли. Все ясно. Это горничная няня детей Кэхил. То ли Нэнси, то ли Нетта. Что-то в этом роде. Так значит, Эмми с Деном тоже в Вене. Нет, хуже того. Они уже на шаг впереди него. А Йон Уизард не выносил быть вторым. Ни в чем. Ни в телерейтингах, ни в поп-чартах, ни уж тем более в такого рода состязаниях. Когда ты на вершине, ты уверен. Когда уверен, ты крут. Когда ты крут, ты на вершине. И в эту самую минуту, где-то в самых темных и потаенных уголках своего сознания, Йона почувствовал едва уловимые, но вполне ощутимые вибрации какого-то нехорошего предчувствия. Конечно, Он был первым по всем показателям телевизионной индустрии. И он заслужил этот успех. Он сам заработал его. под и тяжелый труд, чувак. Талант. И наш уизердов суперкласс. И ничего страшного, что у тебя мама, Кора Уизард, со связями на самом высоком уровне во всех областях искусства. На лице мегазвезды мелькнула коварная ухмылка. Вот поэтому никогда нельзя расслабляться. Всего одна ошибка, и ты снова начнешь сомневаться в себе. и Если ты проиграешь хотя бы один раз, это станет привычкой, а там и не заметишь, как ты уже лузер. Дети Кэхиллы ни за что не должны обогнать его. К счастью, он знал одну тайну дневника, о которой ни Эмми, ни Дэн даже не догадывались.